глава 42 знакомое п о т ё р т о е ковровое покрытие тянется через гостиную до маленькой кухни веткой и когда-то я р к о з е л ё н о й вся мебель стол стулья и диван с т ё м н ы м пятном на спинке сверчок садится рядом со мной гектор стоит подбоченившись изучает меня изучающую его ему один или два У него мускулистые предплечья, татуировки уходят под рукава полинявшей синей рабочей рубашки. На шее тоже татуировка. Группы переплетенных затушеванных пузырьков, похожих на шкуру питона. Темные джинсы с отворотами спускаются на грубые черные ботинки с остальными носками. Он суровый парень, однако и не ощущая угрозы. Инстинкты подсказывают, что он хотя бы выслушает мои вопросы. Возраст и цвет кожи дают хорошие шансы, что он мальчик с фотографией или еще один брат Кэмерон. Вдобавок он открыл дверь. Гектор, меня зовут Анна Харт. Я пытаюсь отыскать пропавшую Мендосино девушку. По его темным глазам пробегает тень. Что с ней случилось, мы точно не знаем. Она исчезла из дома вечером 21 сентября, и с тех пор о ней никто не слышал. Меня тревожит, что кто-то мог ее похитить. Я слышал о той другой девчонке из Петоломы. Ваша не встряла во что-то такое? Не знаю. Хотела бы я знать. Слышал, вы говорили ей 15. У меня есть сестра. Ей должно сейчас быть столько же. Я затаила дыхание, н а д е ю с ь что он продолжит. И он продолжает. Мне было одиннадцать, когда они нас разлучили. Девушку, которую я ищу, удочерили в восемьдесят втором году. Гектор, как звали вашу сестру? Лиза, у меня в горле что-то скручивается. Потом меня затопляет облегчение. Надежда. Вы можете рассказать подробнее? Он тяжело садится на диван, тянется к полу за пачкой к э м м л а рядом с синей стеклянной пепельницей и закуривает. Должно быть, мои знали, что социальные службы собираются нас забрать, но и слова не сказали. Бывает же такая г р ё б а н а я херня. Я сажусь на стул напротив него, сверчок улавливает сигнал и ложится рядом. Я вижу, как напряжены лицо и руки Гектора. И что было дальше? Я всего не знаю. п а п а ш вязался с кучей всякого дерьма, типа наркоты. Несколько раз приходили копы, а потом кто-то из соседей сделал анонимный звонок насчет неисполнения обязанностей. Он практически выплевывает последнюю часть. Я разговаривала с вашим отцом. «Этот кусок дерьма?» «Это мой дядя Карл. Папаша давно отправился в Санкт-Квентин». Открытая в июле 1852 года, тюрьма Санкт-Квентин является старейшей тюрьмой в Калифорнии. «До сих пор сидит там, насколько я знаю. Почему Карл не захотел со мной говорить?» Гектор шумно выдыхает через нос. «Я задала нелепый вопрос. Ну, вы же со мной разговариваете?» «Мне скрывать нечего. И еще у меня такое чувство, что вы здесь по важному делу. У вас бывает такое ощущение?» «Да. Прямо сейчас. Здесь. А ваша мать? Где она?» Гектор пожимает плечами, хмурится. «Давно свалила из города с каким-то утырком. Удивительно, если она до сих пор жива. Она еще тогда здорово напрягалась, чтобы кончиться». Почему вас с сестрой разлучили? Даже не знаю. Я прихожу домой из школы, а Лизы нет. Социальные работнички сидят. Он так сильно скребет плечо, будто та боль все еще здесь, в его руке, жалит или ноет. Мне знакомо это побуждение и его бесконечная тщетность. Тебе никогда не дотянуться до места, которое болит. Так вас тоже усыновили? н е Наверное, был слишком взрослый. Меня отправили в детдом, но я сбежал. У него еще полсигареты, но он тянется за пачкой и стискивает ее для поддержки. Целлофан шуршит в его ладони. Я сбегал раз пять или шесть, потом отправился в сиротскую общагу, когда никто не захотел меня взять. В в о вернулся сюда, но родителей не было. Карл не особо меня любит. но он вообще всех ненавидит. Вы сами видели. Мне очень жаль. Мои слова звучат сейчас так же пусто, как звучали, когда их повторяли мне чужие люди, пока я росла. Язык иногда подводит, но мне по-настоящему жаль Гектор. Он достаточно взрослый, чтобы все помнить. Боевые раны детства, потерю сестры, растерянность, вытеснение, боль. Он — я, а Лиза — Его Эми и Джейсон, оба. Но сейчас близятся новые потери, новая трагедия. Они должны были мне сказать, что не могут о ней позаботиться. Я бы сам справился. Мы бы что-нибудь придумали, по крайней мере, были бы вместе. Его зрачки расширяются, мерцают от эмоций. Они привезли ее домой из больницы, и это был лучший день моей жизни. Раньше был только я. И весь этот шизанутый народ. А потом я заботился о ней. Мне хочется плакать. Но я только киваю. Мы спали, как щенки на матрасе на полу. Я обнимал ее вот так. Гектор поднимает руки, чтобы показать мне. Мы всегда были вместе. Кто-нибудь только глянет на эту девочку, и я уже рядом. Понимаете? Я понимаю. д е к а р с к а я верность в его голосе уносит меня в то самое Рождество с Джейсоном и э м и к тем часам и дням, будто заключенным в пузырь, где ничто не могло нас коснуться. Ты ее защищал. Гектор сильно затягивается к Эммелом, бумага шипит, пока он борется с прошлым. Я старался. Наши родители были реально не в себе. Но ведь все такие, да? Не все. Хочется сказать мне, но я понимаю, что у него нет причин мне поверить. Каким она была ребёнком? Тихим? Лиза? У него р у б л е н ы й смех, резкий неожиданный. Эта девчонка всё время тараторила или плясала. Она пела в ванне, носилась по улицам, садилась у почтового ящика и и г р а л Играла с камушками, представляете? И пела. Внезапно я вижу ее, эту девочку. Он призвал ее, и от этого я чувствую себя выпотрошенной. Как это вышло, что за одну жизнь у нее украли две? Вы можете вспомнить какое-то событие до того, как вас разлучили, происшествие, которое могло изменить поведение Лизы? С ней бывало, что она вдруг затихала, начинала плакать или внезапно пугалась? А что? О чем вы думаете? «Не знаю. Я хочу, чтобы вы на это взглянули». Вытаскиваю из кармана листовку об исчезновении Кэмерон, разворачиваю и показываю ему. «Вот дерьмо!» — шепчет он и откладывает сигарету. «Это должна быть она». Подносит листовку ближе, качает головой взад-вперед, глаза его блестят. «Поверить не могу. Она такая красивая, такая взрослая». Вы должны ее найти. Я делаю все, что могу. Что вы еще замечаете? Гектор долго изучает листок. Это ее глаза. Глаза Лизы. Но она выглядит здесь очень грустной. Верно? Я тоже так думаю, Гектор. И хочу выяснить, почему. Жизнь — штука нелегкая, мы с вами это знаем, но я не могу представить, как эта девочка... Сидит у почтового ящика и поет к а м у ш к а м Чувствую, как Гектор пропускает через себя мои слова. Он крепче сжимает листок, ногти у основания белеют, словно ему хочется втиснуться внутрь и коснуться ее, помочь ей. «Моя Лиза была бойцом», — наконец произносит он. «Блин, эта девчонка была упрямицей. Попробуй отобрать у нее игрушку или снять с к а ч е л и раньше времени». И будешь иметь дело с тигром. Она складывала кулачки вот так. Гектор поднимает руку, строит гримасу, и я понимаю, что сейчас он ее видит так близко, что можно коснуться. с в и р е п ы Так что же случилось? Именно это я хочу знать, поэтому я приехала сюда выяснить, не смогу ли разобраться. У вас сохранились какие-нибудь детские фотографии? Он мотает головой. «Ничего такого. Извините». Снова глядит на листок и говорит. «Могу я оставить его себе?» «Конечно. И я напишу вам свой номер. Переворачиваю листовку, пишу номер офиса Уилла и свое имя. Если надумаете что-то полезное, дайте мне знать. И я могу держать вас в курсе, если хотите». «Ага». Гектор вытаскивает из кармана мятый чек, царапает на нем свой номер, протягивает мне. Если хоть чем-то могу помочь, дайте мне знать, лады. У вас же есть люди, которые ее ищут, верно? Есть. Хорошо. Он провожает меня до двери, сверчок идет следом. На косяке, примерно на уровне глаз, черное смазанное пятно размером с ладонь. Дверная ручка пластиковая. Это место кажется настолько тесным. обшарпанным и безнадёжным, что меня подмывает забрать Гектора с собой, бросить его на з а д н е е с и д е н ь е машины со сверчком и бежать без оглядки. Но он давно перестал быть ребёнком и в любом случае не просит, чтобы его спасали.